Глава 38 восьмая. Дилан с трудом поднялся на ноги и направился к двери. «Дилан, стой!» — крикнул Дэш ему вслед. «Подожди!» Но он не сдвинулся с места, словно боялся подойти к брату. Подойдя к двери, Дилан обернулся. «Нет, мне не нужна твоя помощь! Это из-за твоей помощи я оказался в таком положении!» Его лицо дернулось, словно он пытался усмирить вдруг пробудившегося в нем свирепого зверя. «Думаю, теперь нам действительно пора играть свои собственные роли, маленький братик». Дэш весь сжался. «Ты не можешь уйти!» Тяжело дыша, Дилан усмехнулся. «Вообще-то никто из нас не может. А кто-то, наверное, этого и не заслуживает. Так что какая разница?» Он передернул плечами и и легко точно ветерок проскользнул в коридор, растворившись в темноте. Дэш растерянно посмотрел на остальных. «Ты не можешь уйти от меня!» — прошептал он словно самому себе. «Я это хотел сказать! Ты спросил его, когда ты узнал?» — сказала Поппи. «Что ты имел в виду?» Произошел несчастный случай. Дэш поднял на нее взгляд. Какое-то время он просто стоял, закусив губу. На съемках нашего сериала Дилан «Он... он погиб. Из-за меня. А я только хотел немного его проучить». Азуми уставилась на него. «Ты о чем сейчас? Он только что был здесь!» Маркус засунул руки в карманы. «Нет, ты говоришь... что ты говоришь?» «Он говорит, что его брат — привидение», — осторожно объяснила Поппи. «Призрак. Называйте это как хотите». «Его, то есть. Прости, Дэш». «Привидение?» — переспросил Маркус, и на его белых, как снег, щеках появились два алых пятна. «Дилан?» «Да», — ответила Поппи. «Примерно как тот мальчик, который появился рядом с роялем, который так похож на тебя». Она посмотрела на Маркуса в упор. «После всего, что случилось здесь, ты еще сомневаешься?» Маркуса пробрала дрожь. «Сегодня я словно сошел с ума, но я знаю, что я не сумасшедший. То, что я видел, произошло на самом деле». «Интересно», — заметила Поппи. «Ну и как ощущаешь себя теперь?» «Чокнутым», — прошептал Дэш. «Теперь я вспомнил. Я был в больнице. Я со всеми говорил о Дилане так, словно он жив. Никто не верил, что он здесь, рядом со мной». Никто, кроме меня, не слышал и не видел его. Но я думал, что они все специально не замечают Дилана. Когда пришло письмо от Делла, мы сбежали вместе. Добрались до дома. Нашли спрятанную копилку Дилана. Я знал, что он давно уже обкрадывает всех на съемках, но я не знал, сколько он собрал. Мы взяли такси до аэропорта и купили два билета. Никто мне ни слова не сказал про пустое место, за которое я заплатил». «Они, наверное, подумали, что я... Ну, не знаю, что они подумали, но в этом доме все по-другому. Вы все тоже его видели». «Я вспомнила», — ахнула Поппи. «Я читала в интернете про несчастный случай. Я читала, что кто-то из вас пострадал, но не думала...» «Вы теперь, наверное, считаете меня идиотом», — сказал Дэш, яростно вытирая слезы, струившиеся по лицу. «Никто не считает тебя идиотом», — вздохнула Азуми. «Наш разум может сыграть с нами самую злую шутку, особенно когда случается что-то плохое. А плохое случается и будет случаться до тех пор, пока мы здесь». Она оглянулась на покалеченный рояль. «Когда Маркус играл, я могла думать только о своей сестре». Четверо ребят в комнате больше не знали, что сказать. Маркус попытался приободрить Дэша, положив руку ему на плечо, но тот ее сбросил. Поппи и Азуми вдруг поняли, что стоят, держась за руки. Поппи потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы собраться с силами. Она подошла к двери и, закрыв ее, принялась возвращать на место баррикаду из мебели. «Значит, когда мы были внизу, ты солгал», — сказала она Маркусу, ее голос звучал глухо когда я рассказала про свою девочку в зеркалах, она метнула взгляд на портрет над камином. «Ты сказал, что у меня галлюцинации, но у тебя был похожий опыт. Зачем ты так поступил?» «Ты права», тихо ответил Маркус. «Он, музыкант, всегда был со мной. Я думаю, он мой дядя. Я должен был сказать вам раньше, но я боялся. Прости меня». Глаза Поппи сверкнули. Она выдохнула, но взяла себя в руки, размышляя над услышанным. Через некоторое время она сказала. «По крайней мере, теперь мы знаем, что у нас общего». «И что это?» — спросила Азуми. «За нами следуют призраки», — объяснила Поппи. «У каждого он свой. Может быть, это главная причина, почему мы здесь. Может быть, так это место или духи, живущие здесь, смогли нас найти». «Чтобы заманить нас», — добавил Маркус. Азуми кивнула. «Поймать нас! Или хотя бы попытаться», — сказала Поппи. «Теперь мы знаем, что мы отличаемся от них. И я думаю, то, что живет здесь, недооценивает нас». «А может и нет», — прошептал Дэш. «Может, зло, которое живет здесь, точно знает, что делает». В комнате повисла тишина, похожая на сдерживаемое дыхание. «Дэш, мы найдём твоего брата, когда ты будешь готов», — сказала Поппи. «А потом мы выберемся отсюда. Теперь, когда мы знаем, что делать, мы вместе выберемся отсюда». Краем глаза она заметила какое-то движение, словно бы портрет девочки вспыхнул, но когда она посмотрела на картину над камином, ничего не изменилось. Или всё-таки изменилось? Поппи увидела, что консолида Колдуэлл, возлюбленная дочь и сестра, улыбается ей. Разве раньше девочка на портрете улыбалась? Когда Поппи повернулась к остальным, Маркус и Азуми посмотрели на нее так, словно ждали, что она тут же выложит все ответы на имеющиеся у них вопросы. Дэш стоял, опустив голову, и слезы тихо капали у него с носа. У Поппи не было никаких ответов. Она знала, что ни у кого их нет». Все, что у них есть, — это они сами. И, может быть, этого достаточно, чтобы не сдаваться, чтобы оставаться сильными до тех пор, пока они не найдут выход из этого кошмара. Поппи изо всех сил хотела верить в это. И она верила. Подойдя к ребятам, Поппи протянула руки и обняла их всех. В первый раз за долгое время она чувствовала себя в безопасности. Изо всех углов комнаты доносились потрескивания и скрипы, словно довольный дом поудобнее устраивался на земле. Продолжение следует.